Идея номер три. Такую идею может воплотить любой человек средних интеллектуальных способностей и без особой подготовки. Пойдите к любому первоклассному печатнику и договоритесь, что он будет выполнять все заказы, которые вы ему обеспечите, и предоставит вам комиссионные в размере, скажем, 10% от общей суммы. Затем отправляйтесь к крупнейшим потребителям полиграфических материалов и раздобудьте образцы всех печатных материалов, которыми они пользуются. Создайте партнерство или рабочую договоренность с коммерческим художником, который просмотрит все полиграфические материалы и там, где это уместно и возможно, улучшит иллюстрации или сделает новые иллюстрации. Приблизительные карандашные эскизы, которые можно наложить на исходные полиграфические материалы. Далее, если вы сами не умеете писать рекламные тексты, заключите договоренность с тем, кто умеет, и попросите улучшить и доработать имеющиеся у вас рекламные материалы. Когда работа будет завершена, вернитесь в фирму, где взяли рекламные и полиграфические материалы. Покажите им ваши доработки и тем самым продемонстрируйте, насколько можно улучшить их материалы. Однако не показывайте измененные и переработанные тексты, пока ваши собеседники не посмотрели полиграфические доработки. Возможно, вам удастся заполучить все заказы этой фирмы, если вы предоставите ей свою, скажем так, рецензию и пожелания по поводу всех печатных материалов, которые она выпускала. Если вы подошли к этому делу на совесть, то вскоре получите все заказы, с которыми только сможет справиться ваш коммерческий художник, ваш создатель рекламных текстов и вы. Для вас хорошей будет сумма в 5000 долларов в год. Все доходы, которые вы извлечете из работы других людей в связи с любым из этих планов, будут законными доходами. Вы имеете на них право в обмен на то, что вы оказались способны организовать дело и собрать вместе команду тех, кто может обеспечить нужные услуги на достойном уровне. Если вы вовлечетесь в производство и разработку игрушек, то будете получать доход с тех, кто производит игрушки, потому что именно благодаря вашим способностям они получат работу. Вероятно также, что ваши мозги и способности вместе с теми, кто работает с вами или на вас, сильно увеличат и их потенциал зарабатывать. Даже несмотря на то, что вы получаете небольшой доход с их работы, они все равно будут зарабатывать больше, чем могли бы без вашего руководства. Вы ведь собираетесь ухватиться за какую-то из этих идей? Вы ведь не видите в этих идеях ничего дурного для себя? Если вы служащий, который работает на другого человека или фирму, то разве невероятно и даже очень вероятно, что ваш начальник повышает свою способность зарабатывать за ваш счет и делает это прямо сейчас. Вы хотите выбраться из категории служащих и перестать работать на кого-то другого, а начать работать на самого себя. Я вас за это не виню. Любой нормальный человек хочет того же самого. Лучший шаг, который нужно предпринять, это работать на фирму или человека с такой отдачей и изобретательностью, с какой вы бы хотели, чтобы кто-то трудился на вас, если бы вы были главой этой фирмы. Кто сейчас самые крупные предприниматели? Наследники богатых предпринимателей, пришедших на все готовое? Нет, это те, кто вышел из низших категорий служащих, тех, у кого были точно такие же возможности, что и у вас. Они получили свои высокие посты, потому что их исключительные способности позволили им руководить другими и организовывать других. Вы тоже можете получить такие способности, если постараетесь. В городе, где вы живете сейчас, есть люди, которые, возможно, извлекут пользу и преимущество и знакомства с вами, и, несомненно, в обмен тоже принесут вам пользу. В одном из районов города живет зеленщик Джон Смит, который хочет продать свой магазин и открыть кинотеатр. А в другом районе живет Роберт Браун, который мечтает продать свой кинотеатр, чтобы купить зеленую лавку. Вы можете их познакомить и свести. Если можете то вы тем самым окажете обоим большую услугу и сами будете выигрыши. В вашем городе есть люди, которые заинтересованы в фермерских продуктах из сельской местности. В сельской местности есть фермеры, которые выращивают фермерские продукты и хотят найти покупателей среди горожан. Если вы найдете способ наладить прямые поставки от фермеров в город городскому потребителю, то поможете фермеру больше получать за его продукты и потребителю покупать эти продукты дешевле, и все равно вам еще будут причитаться деньги за то, что вы сократили дорогу между производителем и потребителем. В широком смысле слова в бизнесе есть два класса людей — производители и потребители. Главное веяние времени заключается в том, чтобы найти возможность свести эти два класса напрямую, по возможности сократив количество посредников. Найдите возможность сократить путь от потребителя к покупателю, и вы получите с этого достойный доход. Работник стоит своего заработка. Если вы можете создать такой план, то вы непременно получите часть от денег, которые сэкономили покупателю, и часть денег от тех, которые помогли заработать производителю. Однако должен вас предупредить, что какой бы план вы ни начали разрабатывать, чтобы заработать деньги, постарайтесь, чтобы этот план слегка уменьшал цену для потребителя, а не увеличивал ее. Предпринимательство, которое состоит в том, чтобы напрямую соединить производителя и потребителя, это доходное дело, когда вы ведете его справедливо и честно по отношению к обеим сторонам, без жадного желания нагреть руки и заполучить все, что видите. Американская публика замечательно терпелива с теми, кто загребает доход. Однако есть критическая грань, которую лучше не переступать и которую не рискуют переступать даже самые хваткие и жадные предприниматели. Возможно, было бы правильным захватить рынок по добыче алмазов и как можно выше задрать цены на эти сверкающие камушки, которые без особого труда выкапывают из земли где-то в Африке. Но когда кто-то начинает поднимать до небес цены на продукты и одежду и другие насущные вещи, то всегда есть вероятность, что такой предприниматель попадет у американцев в немилость. Если вы жаждете богатства и в самом деле достаточно отважны, чтобы взять на себя тот груз, который оно приносит, то можете вывернуть наизнанку обычный метод получения богатства путем предоставления товаров и услуг миру за минимально возможную цену, какую можете себе позволить, вместо того, чтобы требовать за товары и услуги максимальную цену. Форд нашел доходный способ платить своим рабочим не так мало, как он мог от них получить, но так много, как позволяли его доходы. Он также обнаружил, что прибыльно урезать цены своих автомобилей для потребителя, в то время как другие производители, и многие с тех пор успели потерпеть крах, продолжали ее поднимать. Возможно, существуют какие-то отличные идеи и планы, которые позволяли бы вам выжить из потребителя максимум и при этом самому не нарушить закон и не попасть за решетку. Но гораздо полезнее и спокойнее для души и совести, а в долгосрочной перспективе еще и прибыльнее для вашего кошелька будет, если вы станете действовать по принципам Форда. Вы знаете, что о Джоне Рокфеллере многие высказывались резко, но большая часть этих слов была вызвана элементарной острой завистью со стороны тех, кто хотел бы иметь такой же капитал, но не имел желания его заработать и трудиться ради него. Что бы вы ни думали о Рокфеллере, не забывайте, что он начал свой путь как скромный счетовод и постепенно поднялся на вершину и заработал состояние только благодаря своим организаторским способностям, а также способности руководить другими, менее сообразительными людьми. Автор этих строк еще помнит времена, когда был вынужден платить 25 центов за галлон керосина и нести его 2 мили пешком по жаре в бидоне. Теперь фургон Рокфеллера доставляет керосин к черному ходу любого дома, в городе или в сельской местности, и за половину указанной выше суммы. Кто имеет право осуждать Рокфеллера за его миллионы, если он сумел уменьшить стоимость такого популярного и всем нужного товара? Он мог бы с тем же успехом поднять цену керосина до 50 центов, но я сильно сомневаюсь, что тогда он бы стал мультимиллионером. Многие люди жаждут денег, но лишь 1% из тех, кто строит планы, как разбогатеть, обдумывают услугу, которую окажет людям в обмен на эти деньги. По-настоящему располагающая личность — тот, кто включает воображение и сотрудничество. Я уже показал вам, как можно разработать идеи, которые совмещают воображение, сотрудничество и располагающую личность. Проанализируйте любого человека, который не умеет располагать к себе людей, и вы неизбежно увидите, что ему недостает воображение, и он не умеет сотрудничать с другими. В связи с этим самое время преподать вам один из важнейших уроков, касающихся искусства быть приятной личностью, какие когда-либо были напечатаны на бумаге. Этот урок также один из эффективнейших на свете уроков по продажам, потому что темы привлекательной личности и искусство продаж всегда идут бок о бок, и они неразделимы. Я хочу обсудить шедевр Уильяма Шекспира, а именно речь Марка Антония на похоронах Цезаря из трагедии «Юлий Цезарь». Возможно, вы читали эту речь, но я привел ее здесь целиком, снабдив своими комментариями, которые помогут вам открыть в ней новые смысловые пласты. Вот обстоятельства, в которых эта речь была произнесена. «Цезарь убит». И его убийца Брут предстает перед римлянами, которые собрались хоронить Цезаря. От Брута требуют объяснить, почему он убил Цезаря. Нарисуйте в своем воображении возбужденную кричащую толпу, которая недолюбливала Цезаря и поэтому убеждена, что Брут совершил благородный поступок, заколов Цезаря кинжалом. Брут поднимается на возвышение и вкратце перечисляет причины, побудившие его убить Цезаря. Он уверен в своей победе и, завершив краткую речь, спокойно садится. Он держится как человек, уверенный в том, что ему безоговорочно поверят на слово. Держится надменно и заносчиво. Но после него на возвышении поднимается Марк Антоний, знающий, что толпа настроена к нему враждебно, потому что он друг Цезаря. Тихо, кратко, Марк Антоний начинает свою речь. Первый гражданин. Останемся Антония послушать. Третий гражданин. Пусть он займет трибуну. Мы готовы его послушать. Начинай, Антоний. Антоний. Я Брута ради вас благодарю. Четвертый гражданин. Что он сказал о Бруте? Третий гражданин. Он сказал, что нас благодарит во имя Брута. Четвертый гражданин. Почтительно советую ему о Бруте отзываться. Первый гражданин. «Цезарь был властолюбивый деспот». Третий гражданин. «Счастлив Рим, что от него избавился навеки». Второй гражданин. «Послушаем, что скажет Марк Антоний». Здесь можно заметить, что уже с самой первой фразы Антоний применяет хитрый метод нейтрализации умов своих слушателей. Антоний. «О, римляне!» В оригинале у Шекспира стоит «О, мягкий сердцем, римляне». Да уж, такие же мягкие сердцем, как банда большевиков на конспиративной сходке или революционном митинге. Граждане, послушаем его. Если бы Антоний начал свою речь прямо с обвинений Брута, то история Рима была бы иной. Антоний. «О, римляне, сограждане, друзья!» Меня своим вниманием удостойте. Не восхвалять я Цезаря пришел, но лишь ему последний долг отдать. Антоний показывает слушателям, что разделяет их умонастроение. Дела людей, порочные и злые, переживают их, и часто также то доброе, что сделали они, с костями их в могилу погребают. Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут сказал, что Цезарь был восстолюбив, то был большой порог, коль это верно, и за него он тяжко поплатился. Я с разрешения Брута и других пришел сюда, чтоб Цезаря почтить надгробным словом. Брут и все они — почтенные и доблестные люди. Мне Цезарь другом был и верным другом, но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Он пленных приводил толпами в Рим, их выкупом казну обогащая. Не это ли считать за властолюбие? При виде нищеты он слезы лил. Так мягко властолюбие не бывает, но Брут зовет его властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Вы видели, во время Луперкалии я трижды подносил ему венец, и трижды от него он отказался. Ужель и это тоже властолюбие? Но Брут его зовет властолюбивым а Брут — достопочтенный человек. Не для того я это говорю, чтобы Брута опровергнуть. Я хочу лишь высказать пред вами то, что знаю. Не без причин его любили вы. Зачем же вы не плачете о нем? О, здравый смысл! К зверям ты верно скрылся, а люди потеряли свой рассудок. Мое там сердце, где почиит цезарь. И речь свою я должен перервать, пока опять я не приду в себя. Здесь Антоний делает продуманную паузу, чтобы дать слушателям возможность, пусть и торопливо, но все-таки обсудить между собой начало его, Антония, речи, основные тезисы его заявления. Зачем он это делает? Чтобы понаблюдать, какое воздействие оказали его слова на слушателей. Точно так же умелый продавец всегда поощряет потенциального покупателя, стимулирует его высказаться, чтобы понять, что у покупателя на уме. Первый гражданин. Мне кажется, в его словах есть правда. Второй гражданин. Как дело хорошо пообсудить, с ним обошлись совсем несправедливо. Третий гражданин. И я того же мнения. Может быть, его заступит место еще худший. Четвертый гражданин. «Вы слышали, венца он не принял. Так почему ж он был властолюбив?» Первый гражданин. «Коли это так, иным придется плохо». Второй гражданин. «Антоний все глаза свои проплакал». Третий гражданин. «Нет в Риме благороднее человека, чем Марк Антоний». Четвертый гражданин. «Слушайте его». Антоний. «Еще вчера повелевал вселенной могучий Цезарь. Он теперь во прахе, и всякий нищий им пренебрегает. Когда б хотел я побудить к восстанию, к отмщению сердца и души ваши, я повредил бы Кассию и Бруту, но ведь они — почтеннейшие люди». Антоний умело взывает к тщеславию слушателей. В оригинале у Шекспира он обращается к ним как к повелителям. Обратите также внимание, Антоний повторяет эпитет почтеннейшие При этом, заметьте, он очень умело, исподволь, подводит слушателей к мысли о том, что, быть может, Касси и Брут вовсе не такие уж почтеннейшие и достойные люди, какими их считали римляне. Это предположение обличено в слова «отмщение» и «восстание». Он произносит их впервые и делает паузу, чтобы убедиться, что толпа начинает склоняться на его сторону и соглашаться с его аргументами. Обратите внимание, как умело Антоний вкрадывается в доверие слушателей, причем делает это, основываясь на интуитивных догадках, и нарочно выбирает слова, которые найдут отклик в умах и душах римлян. «Я зла им не желаю». «Я скорее к усопшему несправедливым буду, к себе и к вам, чем повредить решусь, таким почтенным людям, как они». Снова эпитет «почтенные», который уже приобретает ироническую окраску. антоний сформулировал свои подозрения, и они кристаллизовались в ненависть к Бруту и Кассию. Затем оратор умело возбуждает любопытство слушателей и начинает закладывать фундамент для кульминации своей речи кульминации которая как он уверен, завоюет внимание и симпатии толпы. Потому что Антоний подводит слушателей кульминации постепенно, так, чтобы слушатели решили, будто им не вложили в голову чье-то мнение, а они сами его сформулировали, и это их убеждение. Но вот пергамент с Цезаря печатью. Он найден мною в комнате, где Цезарь делами государства занимался. То завещание Цезаря когда узнали вы, что в этом завещании, но вам его читать я не хочу. Еще один ловкий ход, сильнее возбуждающий любопытство слушателей. Речь идет о документе, содержание которого толпе неизвестно, но Антоний намекает на некую тайну, которой владеет он один, и убеждает слушателей, что якобы не хочет ее разглашать. «Вы бросились бы раны целовать заколотого Цезаря». Вы стали б его священной кровью окроплять свои платки, просили бы на память хоть волосок его и, умирая, потомству своему, как дар бесценный, вы завещали б это. Человеческая природа такова, что человек всегда стремится к запретному плоду или труднодостижимой цели, или к тому, что могут отнять. Посмотрите, как искусно Антоний пробудил и подогревает интерес толпы и вызывает у них желание услышать чтение завещания, тем самым подготовив слушателей к тому, чтобы выслушать текст непредвзято. Это второй шаг по нейтрализации разума толпы. Четвертый гражданин. «Марк Антоний, нам завещание Цезаря прочти. Все, мы знать хотим, что Цезарь завещает». антоний «Друзья мои, прошу не волноваться, не должен я читать вам завещание. Зачем вам знать, как Цезарь вас любил? Не камень вы, не дерево, а люди. Людей же выступление приведет и в ярость воли Цезаря». Именно это Антонию и нужно. Вам лучше не знать, что вы наследники его. Узнай вы это, что тогда случится. Четвертый гражданин. Мы, Цезаря, хотим услышать волю. Прочти нам завещание его. Антоний, я вас прошу повременить немного. Как жаль, что я о нем проговорился. Боюсь я, что невольно повредил тем благородным людям, что вонзили свои ножи в грудь Цезаря. Боюсь. Посмотрите, как умело Антоний вкрапляет в речь слова «ножи и вонзили», накаляя слушателей и еще раз подогревая их интерес. Эти слова намекают на жестокое убийство. Намек вплетен в речь очень искусно, и заметьте, толпа сразу улавливает его, потому что, хотя слушатели этого и не знают, Антони уже подготовил почву, подготовил их сознание к тому, чтобы они поверили в убийство. Первый гражданин. «Эти благородные люди просто изменники!» «Все. Читай завещание! Читай завещание!» Второй гражданин. Они убийцы и зверги, читая завещание Цезаря. Именно это Антоний мог бы сказать с самого начала, произнести прямое обвинение, но он знал, что будет гораздо эффективнее, если он поселит подозрение в разуме слушателей и заставит их поверить в возможность убийства, а поверив, произнести обвинение самим. Антоний хотел, чтобы у слушателей была иллюзия, будто они сами додумались до этой идеи антоний так заставляете читать вы завещание в круг цезаря убитого в истанте и в настоящем свете я его представлю вам могуль сойти с трибуны в этот момент бруту следовало украдко и посмотреть по сторонам и выяснить есть ли у него пути для отступления чтобы как можно быстрее избежать все сойди с трибуны второй гражданин можешь сойти Третий гражданин, мы это разрешаем тебе. Антоний сходит с трибуны. Четвертый гражданин, окружим его. Первый гражданин, не становитесь так близко к носилкам, не приближайтесь к трупу. Второй гражданин, дайте место Антонию, благородному Антонию. Антоний, не напирайте на меня, станьте подальше. Антоний знает, что его приказ произведет прямо противоположное воздействие и заставит толпу сгрудиться теснее и ближе, а именно этого он и добивается. «Все отодвиньтесь! Назад! Назад!» Антоний, «Коль слезы есть у вас, обильным током они теперь из ваших глаз польются. Всем этот плащ знаком. Я помню даже, где в первый раз его накинул Цезарь. То было летним вечером в палатке, где находился он, разбив нервийцев. Сюда проник нож Кассия. Вот рана завистлива каски Здесь в него вонзил кинжал его любимец Брут. Как хлынула потоком алым кровь, когда кинжал из раны он извлек. Она как будто бросилась в двери, чтобы узнать, действительно ли Брут с враждебностью такой в них постучался. Он был любимцем Цезаря, о боги! Известно всем, как Брута он любил. Удар, что Брут нанес из всех ударов, был самый злой. Когда увидел Цезарь, что Брут его разит, неблагодарность сильнее рук убийц его сгубила. В нем разорвалось доблестное сердце, лицо свое завесил он плащом, и у подножья статуи Помпея, с которой кровь его рычьем лилась, великий Цезарь пал. О, страшное падение это было! И вы, и я, и все мы пали с Цезарем. Над нами кровавая измена торжествует. Вы плачете? Я вижу сострадание, проснулось вас. Те слезы благодатны. Вы плачете, глядя на плащ его. Но вот он сам, заколотый врагами». Обратите внимание, как Антоний свободно и открыто произносит слово «враги». В оригинале у Шекспира даже предатели, потому что знает, что сознание толпы уже подготовлено, и это слово найдет отклик в сердцах слушателей. Первый гражданин. «О, жалкий вид!» Второй гражданин. «О, доблестный цезарь!» Третий гражданин. «О, скорбный день!» Четвертый гражданин. «Изменники, изверги!» Первый гражданин. «О, кровавое зрелище!» Второй гражданин. «Мы им отомстим!» Если бы Брут был умнее, он бы к этому моменту не бахвалился, а давно уже убежал как можно дальше. Все. Мести, мести, ищите изменников, сожжем их, убьем, пусть ни один из этих убийц не останется в живых. Тут Антоний делает следующий шаг, подталкивая толпу к тому, чтобы возмущение переросло в действие. Но поскольку он ведет себя подобно умелому Комиву и жору, то и это делает исподволь, не форсируя события. Антоний, я прошу вас повременить, сограждане. Первый гражданин, молчите, слушайте Антония, благородного Антония. Второй гражданин, мы будем его слушать, мы пойдем за ним, мы готовы умереть с ним. После этих слов Антоний понимает, что толпа в его распоряжении. Посмотрите, как умело он пользуется своим психологическим преимуществом в этот ключевой момент. Момент, который всегда выжидает любой продавец. Антоний. Достойные и милые друзья, я не хочу вас побуждать к восстанию. Те люди, что убийство совершили, почтеннейшие люди. Я не знаю их личных побуждений. Без сомнения, они изложат вам свои причины. Я не хочу вас отвратить от них. Нет красноречия Брута у меня. Бесхитростный и добрый человек я, который друга искренне любил. И это знают те, кто разрешил мне всенародно говорить о нем. Ни силы возражений, ни искусства нет у меня. Я не владею даром людей воспламенять. Но только правду я говорю, и это вам известно». «Вам, Цезаря, показывая раны, я за себя прошу их говорить, немыми, помертвевшими устами. Когда б я Брутом был, тогда сумел бы вас потрясти, сумел бы эти раны заставить говорить, внимая им, восстали бы и сами камни Рима». «Все! Мы все восстанем!» «Первый гражданин, мы сожжем дом Брута!» «Третий гражданин, пойдем отыскивать заговорщиков!» «Антоний, погодите, сограждане, я еще не все вам сказал». «Все, молчите, слушайте Антония, благородного Антония». «Антоний, восстать хотите вы, не зная сами, что вас влечет? Чем Цезарь заслужил такое проявление любви? Вы, главное, забыли, завещание, оставленное Цезарем». Сейчас Антоний готов сыграть козырной картой подвести свою зажигательную речь кульминации, к пику. Обратите внимание, как умело он нагнетал напряжение, шаг за шагом внедрял в сознание толпы намеки и предположения. Но главный козырь, который заставит толпу перейти к действиям, Антони переберегал под конец, чтобы этот козырь сработал как запал. В области продаж и ораторского искусства многие допускают одну и ту же распространенную ошибку. Торопятся достигнуть пика в своей речи слишком быстро и слишком рано выдвигают главный козырь, форсируют слушателя и потому утрачивают свою привлекательность. «Все! Конечно! Прочти его! Мы знать его хотим!» «Антоний! Так вот оно, за Цезаря печатью! Друзья, внимайте! Каждому из вас он завещает 75 драхам!» «Второй гражданин!» «О благородный Цезарь! Мы отомстим за смерть его!» Третий гражданин. парфероносный Цезарь!» «Антоний. Прошу меня дослушать до конца!» «Все молчите!» «Антоний. Сверх того он вам дарит свои поместья, рощи и сады, что он развел вдоль Тибра. Навсегда он завещает вам свои владения, чтоб вы и ваши поздние потомки могли бы ими пользоваться». «Вот каков был Цезарь! Не найти второго!» «Все! Он никогда! Мы в освященном месте сожжем его останки, а затем спалим дома злодеев головнями, что от его останутся костра! Идем, идем, его поднимем труп!» «Второй гражданин! Идите за огнем!» «Третий гражданин! Ломайте скамейки!» «Четвертый гражданин! Ломайте двери, окна, ломайте все!» Вот тут-то Бруту и наступает конец. Он проигрывает, потому что ему недоставало личной привлекательности и не хватило систематизированных, тщательно выстроенных и веских аргументов, чтобы предъявить римской толпе и отстоять свою правоту. А у Марка Антония все это было в распоряжении. Само его поведение, манера говорить и держаться указывали на то, какого он высокого мнения о себе, как гордиться своим поступком. Всем нам случалось видеть подобных людей в наше время. Тех, кто в чем-то напоминает Бруто в своей заносчивости и самовлюбленности, но если присмотреться к ним поближе, то легко заметить, они немногого достигают. Предположим, что Марк Антоний поднялся бы на платформу, напыжившись от важности и начал бы свою речь с места в карьер в таком ключе. Римляне, сейчас я расскажу вам кое-что про этого брута сердце своем он убийца и а больше Антони ничего не успел бы сказать, потому что толпа слушателей просто ошикла бы его. Будучи мудрым комивоизжором и психологом-практиком, Марк антоний обставил дело так, что идею о бруте он вложил в головы толпы, и все слушатели решили, будто сами пришли к такому выводу. Вернемся к уроку инициативности и лидерства. Прочитайте его еще раз, и в ходе чтения сравните психологию этого урока и психологию речи Марка Антония. Обратите внимание, как Антоний в своей речи приглушает и умоляет свое «я» и подчеркивает «вы», то есть показывает слушателям, что ему важно узнать их мнение, а не продемонстрировать свое собственное. Пожалуйста, также обратите внимание, как эта же установка, акцент на собеседника, а не на себя — Красной нитью проходит через весь наш курс, в особенности ярко проявляясь в уроке седьмом, касающемся энтузиазма. Шекспир и до нашего времени остается самым мудрым и тонким психологом, и поэтому все его произведения основаны на глубоком знании человеческой души и разума. С помощью речи, которую Шекспир вложил в уста Марка Антония, вы отчетливо увидите, как выстраивается «вы» установка в отношении слушателей. Благодаря ей толпа римлян была совершенно уверена, что сама додумалась до виновности Брута. Однако я должен обратить ваше внимание на то, что Марк Антоний действовал нечистыми, жульническими методами, манипулировал слушателями и воспользовался их алчностью и крестолюбием, надавливая на эти слабые места толпы. Хотя в этой же сцене Марк Антоний показывает яркий пример артистизма и владения собой, ведь в начале речи он убежденно обрисовывает точку зрения на Брута, которая на самом деле не разделяет и которая неверна. В то же время нам понятно, что вся его речь построена на манипуляции толпой, и основное орудие этой манипуляции — лесть. Ведь Антоний то из-под вольто открыто на протяжении всей речи льстит слушателям, говоря об их порядочности, честности, благородстве. Два письма, которые приведены в седьмом уроке моего курса, наглядно иллюстрируют ценность «вы» установки, при которой ваше внимание сосредоточено на собеседнике, и неплодотворности «я» установки, которая лишает вас привлекательности в глазах окружающих. Пожалуйста, вернитесь к уроку седьмому прямо сейчас и перечитайте указанный фрагмент. Обратите внимание, что два самых успешных человека из приведенных примеров следуют образцу Марка Антония, а другой основывается на притягательности прямо противоположного свойства. Что бы вы ни делали, пишете ли вы коммерческое письмо по продажам, сочиняете ли проповедь для паствы или рекламное объявление или книгу, вы преуспеете, если последуете принципам Марка Антония, которые сосредоточены в его знаменитой речи, приведенной выше с моими комментариями. Теперь давайте займемся изучением способов и методов, которые помогают выработать у самого себя приятную личность. Первое и основное наше оружие — характер, потому что невозможно стать притягательным человеком, если вы не выковали цельный, жизнерадостный, позитивный характер. За счет принципа телепатии вы передаете и излучаете природу своего характера на окружающих, поэтому все, с кем вы контактируете, понимают, каковы вы по характеру. Именно благодаря этой телепатии у нас и возникают спонтанные впечатления. Вспомните, как какой-нибудь только что встреченный человек с первого взгляда внушал вам неприязнь и подозрение, потому что казалось, будто ему нельзя доверять. Дело здесь не только в вашей интуиции, а в том, что человек этот излучал свойства своего характера. Их невозможно скрыть. Поэтому для успеха в любой области деятельности нужно выработать положительный характер. Да, разумеется, можно нарядиться в самую модную и дорогую одежду, ослепительно, хоть и неестественно улыбаться, демонстрируя, какой у тебя квалифицированный стоматолог. Можно иметь холёное лицо и приятные манеры, но если в сердце у тебя зависть, злоба, ревность, жадность, эгоизм, то ты никогда не сумеешь привлечь к себе людей, разве что таких же, как и ты. Ведь подобное притягивается подобным, и, следовательно, если ты таишь в душе злобу и жадность, то можешь быть уверен, вокруг тебя соберутся точно такие же злюки и жадины. Фальшивая улыбка всегда отличается от естественной. Окружающие чувствуют и видят разницу. Дело на любезные манеры, конечно, можно разучить, как актер разучивает роль, но и это не поможет обмануть интуицию других людей. Любые внешние проявления личности, если они фальшивы, будут прозрачны в своем притворстве, и люди всегда поймут, что это лишь разолоченный фасад, за которым таится нечто иное. От подлинно привлекательной личности такого актера отличает отсутствие настоящей жизненной силы, фактора, называемого честностью целеполагания. Фальшивые люди отталкивают, а не притягивают. Каким же образом выработать у себя привлекательный характер? Первый шаг к созданию привлекательного характера — жесткая самодисциплина. Во втором и восьмом уроках этого курса вы найдете формулу, которая поможет вам выработать характер согласно желаемой схеме. Тем не менее, повторю эту формулу и здесь, поскольку она основана на принципе, который лучше усваивается за счет повторения. Принцип этот таков. Первое. Выберите людей, чьи характеры держатся на качествах, которые вы хотели бы положить в основу собственного характера. А затем, пользуясь методом, описанным во втором уроке «Закон успеха», начните усваивать эти черты характера с помощью самопредложения или аффирмаций. Нарисуйте в воображении круглый стол и каждый вечер собирайте за ним на совещание избранных вами персонажей предварительно написав четкое сжатое описание тех конкретных качеств, которые вы хотите почерпнуть у каждого из этих лиц. Затем аффирмируйте самого себя вслух, четко и ясно, повторяйте, что вы развиваете у себя качества, присущие этим людям. Повторяя аффирмации, закройте глаза и постарайтесь мысленно увидеть фигуры, расположившиеся вокруг воображаемого стола. Как именно их представлять, описано во втором уроке «Закон успеха». Второе. Пользуясь принципами самоконтроля, описанными в восьмом уроке, контролируйте свое сознание и заряжайте его позитивными мыслями. Пусть главной картинкой в вашем мозгу будет образ той личности, какой вы намерены стать, личности, которую вы себе целенаправленно и трудолюбиво выстраиваете этой процедурой. Как только у вас выдается свободная минутка-другая в течение дня, повторов должно быть не менее десяти раз за день, закрывайте глаза и направляйте свои помыслы на мысленную картинку с фигурами вокруг круглого стола. И каждый раз чувствуйте с безграничной верой, что вы с каждой минутой приобретаете все больше сходства с идеалами, которые себе избрали. Третье. Каждый день находите в реальном мире одного, а лучше двоих и более людей, в которых видите качества, достойные восхищения и подражания. И хвалите эти качества. Помните, однако, что ваши похвалы ни в коем случае не должны носить характер грубой лести. Они должны быть искренними. Произносите слова похвалы от всей души, так чтобы они произвели впечатление на тех, кого вы хвалите. Затем понаблюдайте за результатом. Вы внушите тем, кого хвалили, что они для вас представляют большую ценность, и заодно повысите им самооценку. Таким образом, вы сделаете еще один серьезный шаг в направлении того, чтобы развить у себя привычку к положительному мышлению, в частности, к тому, чтобы искать и видеть в окружающих лишь позитивные и привлекательные качества. Эта методика искренней похвалы очень действенна и трудно переоценить ее эффективность в долгосрочной перспективе. Если вы приучитесь открыто и искренне хвалить хорошие качества других людей, это принесет вам огромную пользу. Благодаря этому обыкновению вы вскоре почувствуете, что ваше самоважение возросло и что окружающие тоже стали к вам лучше относиться. В частности, благодарить вас, а это преобразит вашу личность в целом в лучшую сторону. Здесь снова срабатывает закон привлекательности, и те, кого вы хвалите, увидят в вас качества, которые вы высоко оценили в них. То, насколько успешно вы примените эту формулу, будет пропорционально зависеть от вашей веры в ее силу. «Я лично не просто верю в то, что эта формула работает. Я твердо и непоколебимо знаю, что она работает». А знаю я это, потому что с успехом использовал ее и, более того, учил других людей ею пользоваться, и все они тоже добились успеха. Следовательно, я имею полное право обещать вам, что и вы с равным успехом используете эту формулу. Кроме того, вы сможете при помощи формулы выковать себе привлекательный характер и притягательную личность так быстро, что удивите всех, кто вас знает. Развитие подобной личности полностью в ваших руках и этот факт дает вам колоссальные преимущества, но в то же время возлагает на вас серьезную ответственность в случае, если вы не справитесь с задачей или не сумеете воспользоваться своей привилегией. Теперь я хотел бы привлечь ваше внимание к важному вопросу. Почему так необходимо произносить аффирмации вслух? Когда вы тренируетесь и выковываете себе привлекательную личность, все аффирмации о том, что у вас вырабатываются желаемые качества, нужно повторять вслух и никак иначе. Об этом уже говорилось выше. Но почему это так принципиально? Эта процедура приводит к двум желаемым результатам. Во-первых, она запускает особую вибрацию, посредством которой мысль, обреченная в слова, достигает вашего подсознания. Там она пускает корни и растет, пока не превращается в стимул, в движущую силу, толкающую вас на конкретные благотворные поступки. Иными словами, когда вы повторяете аффирмации вслух, то быстрее и сильнее в них верите и, соответственно, быстрее и активнее воплощаете их в жизнь. Во-вторых, аффирмации, произнесенные вслух, развивают у вас способность говорить, вкладывая в голос и интонацию заряд силы, напор, убежденность, А все это в конечном итоге превращает вас во впечатляющего оратора. Неважно, каково ваше жизненное призвание, вам все равно при любых обстоятельствах пригодится умение держаться уверенно и говорить убедительно, так, чтобы заразить слушателей своими идеями. Это умение — один из самых плодотворных способов стать привлекательной личностью. Произнося аффирмации, говорите убежденно, чувством, вкладывайте в каждую фразу всю душу. Постарайтесь говорить так, чтобы звук звучал глубоко, объемно, богато. Если у вас, в принципе, достаточно высокий голос, возьмите на несколько тонов ниже и добивайтесь приятного, мягкого звучания. Невозможно произвести приятные впечатления, если вы говорите хриплым или визгливым голосом. К слову сказать, изменить произношение, интонации и даже высоту голоса возможно путем упорных тренировок. Добивайтесь, чтобы ваша речь звучала мягко, приятно для слуха. Обратите также внимание не только на высоту и тембр, но и на громкость голоса. Если вы на публике теряетесь и говорите едва слышно, вас не услышат. Если вы в частной беседе разговариваете слишком пронзительно, собеседника это толкнет, а не привлечет. Помните, что тренировка голоса — ваша инвестиция в будущий успех. Ведь речь — это один из главных способов самовыражения, проявления личности, поэтому в ваших интересах натренироваться, чтобы голос звучал убедительно, обаятельно и приятно. Все примеры и образцы привлекательной и магнетической личности, какие мне встречались, все они без исключения блистали великолепным умением говорить и приятно, убедительно интонировать. Исключений я не знаю. На кого вам ориентироваться? Обратите внимание на знаменитых современников и на знаменитостей прошлых лет — актеров, общественных деятелей, юристов, политиков, монархов, ораторов. Заметьте, практически каждый выдающийся человек, который умеет завладевать вниманием аудитории, обладает запоминающимся голосом и отлично им владеет. Чем больших высот достиг человек, тем он лучше умеет говорить. Просматривайте видеозаписи, прослушивайте аудиозаписи выступлений таких людей. Их легко найти, и они многому вас научат. Выбирайте самых преуспевающих и знаменитых. Если среди них вы отыщете человека, чей тембр голоса близок к вашему или же кажется вам идеальным, обязательно поучитесь у него искусству говорить и владеть аудиторией. Умение говорить позволяет достичь высот во всех сферах человеческой деятельности, будь то предпринимательство, промышленность или финансы. Невозможно подняться по карьерной лестнице и добиться существенных достижений, если не умеешь говорить так, чтобы тебя слушали. Возможно, коммерсанту никогда не придется выступать перед аудиторией, но овладев ораторским искусством, он все равно окажется в выигрыше. Ему необходимо уметь уговаривать отдельного покупателя так, чтобы тот слушал, как завороженный, и совсем соглашался. Давайте подведем итоги. Перечислим, какие главные факторы играют роль в формировании притягательной личности и каких принципов вам необходимо придерживаться. Первое. Выработайте у себя привычку искренне и серьезно интересоваться другими людьми. Поставьте себе за правило всегда и во всех искать положительные черты и всегда хвалить окружающих за эти черты. Второе. Развивайте у себя ораторские навыки. Умение говорить так, чтобы убеждать слушателя и завораживать его. Освойте искусство хорошо говорить как в обычных бытовых ситуациях, так и при публичных выступлениях. Научитесь владеть своим голосом интонацией и при необходимости измените тембр голоса на более приятный, если он у вас от природы грубоват или слишком пронзителен. Научитесь четкому произношению, научитесь регулировать громкость своего голоса, правильно повышать его при выступлениях на публике и не слишком громко разговаривать в частной беседе. Третье. Уделите особое внимание своей одежде. Научитесь одеваться сообразно положению в обществе, возрасту, особенностям фигуры и роду занятий. На эту тему существует много пособий. Четвертое. Развивайте в себе жизнерадостное, положительное начало и соответствующий настрой взгляд на мир. Для этого воспользуйтесь формулой, приведенной в данной главе. Пятое. Научитесь правильно пожимать руку, чтобы показать свою неподдельную симпатию и интерес к собеседнику. Шестое. Привлекайте окружающих, показывая, что они вам интересны и привлекательны. Седьмое. Помните, что вы сами намечаете свои цели и границы возможного. Все в ваших руках и в ваших силах. Эти семь пунктов охватывают все самые важные факторы, из которых и складывается развитие привлекательной личности. Стоит ли говорить о том, что сама по себе, без усилий и тренировок, привлекательная личность из вас не выработается? Этот процесс требует жесткой самодисциплины, трудолюбия, целеустремленности и упорства. Только тогда вы преобразитесь в того, кем хотите стать. Перечитывая список из семи пунктов, я чувствую, что обязан привлечь ваше особое внимание к пунктам номер два и номер четыре. Они самые важные. Это фундамент, на котором строится привлекательная личность. Если вы будете воспитывать в себе эти прекрасные мысли, чувства и поступки, из которых складывается привлекательная личность, и затем научитесь выражать себя убежденно и с отдачей, то постепенно разовьете свою привлекательность. Окружающим будет видно, что к этим навыкам прилагаются и другие замечательные душевные качества. а Личность, наделенная позитивным характером, обладает великой силой привлекать к себе окружающих, и эта сила выражается как в незримых, так и видимых глазу источников. Стоит вам оказаться поближе к такому человеку, и даже если он еще не произнес ни слова, вы уже ощущаете влияние его незримой внутренней силы и подпадаете под него. Каждая негативная транзакция, в которой вы участвуете, и любая отрицательная мысль или разрушительный поступок, который вы совершаете, губительно действует на эту неуловимую и незримую субстанцию, из которой состоит ваш характер. Любые негативные слова, дела, мысли отнимают у вас позитивное начало, гасят ваш внутренний свет. Эмерсон писал, «Наши глаза выдают нас, и наши улыбки, наши приветствия и рукопожатия, они сообщают о нас все. Если человек грешен, его грех выйдет наружу и испортит все хорошее впечатление, которое этот человек производит». Окружающие сами не поймут, от отчего не доверяют такому человеку, но все будут предубеждены против него. Грех окрасит его лицо зловещей бледностью, сделает стеклянным его взгляд, хищно застрит черты и поставит печать зверя на его лицо. Грех напишет «О, дурень, дурень!» даже на лбу самого короля. Теперь хочу привлечь ваше внимание к первому из семи факторов, которые способствуют развитию привлекательной личности. Как вы уже заметили на протяжении всего этого урока, я подробнейшим образом доказывала вам, какие материальные выгоды приносит искренний, неподдельный интерес к окружающим. Однако самое большое преимущество и выгода такого подхода к людям не связано с материальным и денежным прибытком. Они заключаются в том, что внимание к людям облагораживает и улучшает нас. Каждого, кто поставил себе задачу от души интересоваться людьми и быть к ним внимательным и участливым. Если вы будете настойчиво вырабатывать в себе такой интерес, то ваш внутренний свет засияет ярче, и вы будете выигрыше не только материально, но и душевно, умственно. Ибо ничто не приносит такого счастья, как делать счастливыми других. Откажитесь от заносчивости перестаньте держаться вызывающе и приучайте себя соглашаться с людьми. Избегайте бессмысленных споров и не позволяйте себя в них втягивать. Снимите темные очки, сквозь которые весь мир кажется мрачным и печальным, и смотрите на мир в чистом свете дружелюбия. Отбросьте молоток, которым разрушаете, и возьмитесь за строительные инструменты, потому что все награды в этом мире получают созидатели, творцы, а не разрушители. Тот, кто построит дом — художник, тот, кто разрушит дом — мусорщик. Если вы полны недовольства, мир будет слушать ваши едкие и извительные жалобы, но при этом ничем вас не наградит, а люди будут вас сторониться, как чумы. Но если вы идете в мир с открытой душой, дружелюбно настроенным, оптимистичным, то мир пойдет вам навстречу и вознаградит вас, и люди к вам потянутся. Унылый, непрерывно жалующийся нытик никак не может быть привлекательной личностью. Искусство дружелюбия и умения соглашаться — одна простая черта, это и есть фундамент любого удачного бизнеса. «Я еду на автомобиле на окраину города, чтобы заправиться. Проезжаю пять миль, хотя мог бы заправиться в двух кварталах от своего гаража». «Почему?» «Потому что хозяин заправочной станции на окраине — художник, мастер своего дела и душа человек, привлекательная личность. Он дружелюбен, умеет соглашаться с клиентами, с ним приятно иметь дело». Я езжу туда не потому, что у него бензин дешевле, но потому, что каждая встреча с этим заправщиком не только вливает бензин в мой автомобиль, но также вливает оптимизм в мое сердце. Ради этого и лишний пять миль проехать не жаль. Я покупаю обувь на 50-й улице и Бродвее в Нью-Йорке. И не потому, что хорошая обувь больше нигде не продается, а потому, что мне симпатичен мистер Кобб, продавец именно этого магазина «Королевский башмак». Он — привлекательная личность. Пока он приносит мне обувь на примерку и помогает ее примерять, то считает нужным беседовать со мной именно на те темы, которые мне близки и интересны. Я храню деньги и веду свои дела с Национальным банком харимана на углу 44-й улицы и 5-й веню, и не потому, что там самые выгодные проценты. Возле моей конторы тоже есть неплохие банки, но по другой причине. Служащие, кассиры, консультанты и сам мистер Харриман и все сотрудники банка, все они вменили себе в обязанность держаться дружелюбно. Счет мой невелик, но меня в этом банке принимают как миллионера. Я от всей души восхищаюсь Джоном Рокфеллером-младшим, и не потому, что он сын одного из богатейших людей в мире, а потому что он на глазах становится все более привлекательной личностью и овладел искусством дружелюбия. В маленьком городке Ланкастере в штате Пенсильвания живет преуспевающий предприниматель Карвин, ради встречи с которым я проехал бы сотни миль, и не потому, что он богат, а потому, что он дружелюбно ведет дела. Однако я немало не сомневаюсь, что финансовый успех Карвина тесно связан с его благородным искусством дружелюбия, которое он в себе выработал. Я ношу в кармане паркеровскую перьевую ручку, и моя жена и дети тоже пишут такими ручками. И это не потому, что марка престижная или нет других хороших марку, а потому что Джордж Паркер произвел на меня впечатление привлекательной личности. Моя жена выписывает дамский домашний журнал, и не потому, что нет женских журналов лучше, а потому что к этому журналу нас несколько лет назад привлекло знакомство с Эдвардом Бокком, его издателем. Он очень привлекательная личность. О, вы, неутомимые перегримы, которые с боем берут каждый шаг к концу радуги! О, вы, водоносы и дровосеки, остановитесь на минутку, прервите ваши тяжелые труды и послушайте урок от преуспевающих людей, которые преуспели потому, что владели искусством привлекать сердца. Вы можете добиться своего безжалостностью и воровством. Вы можете приобрести больше богатств, чем нужно, пробивая себе дорогу хитростью и грубой силой, не щадя никого на своем пути. Но рано или поздно вы достигнете в жизни такой точки, на которой ощутите муки совести и сожаления, и поймете, что ваша тугая мошна пуста. «Я никогда не думаю о власти, и высоком положении и богатстве, которые были достигнуты грубой силой, без того, чтобы не ощутить в глубине души то чувство, которое выразил один человек, чье имя я не смею называть, когда стоял над могилой Наполеона». Речь это принадлежит знаменитому американскому военному юристу, публицисту и оратору Роберту Инджерсову 1833-1899-й. Не так давно я стоял над могилой старины Наполеона, величественной разолоченной гробницей, выстроенной так, что в ней впору покоится божеству и смотрел на саркофаг из дивного и редкого мрамора, где, наконец, упокоились останки этого беспокойного человека. Я облокотился на ограду и задумался о карьере величайшего воина в современном мире. Я видел его при Тулоне, Я видел, как он прохаживался по набережной сены, задумывая самоубийство. Я видел, как он усмирял толпу на парижских улицах. Я видел его во главе армии в Италии. Я видел, как он пересек Аркольский мост, держа в руке трехцветное знамя. Я видел его в Египте в тени пирамид. Я видел, как он завоевал Альпы и как орлы Франции мешались с горными орлами. Я видел его при Маренго, при Ульме и при Аустерлице. Я видел его в России, когда снежные пехоты и кавалерии в юге развели его легионы, как ветер осеннюю листву. Я видел его в Лейпциге, поверженным, видел, как сотни пушек изгнали его из Парижа, как его травили, словно дикого зверя, и гнали до самой Эльбы. Я видел, как он спасся и вновь завоевал империю силой своего гения. Я видел его на старинном поле Ватерлоу, когда случай и судьба сошлись, чтобы сломать удачу своего бывшего повелителя. И я видел его на острове Святой Елены, когда он стоял, скрестив руки на груди и сумрачно созерцал сумрачное море. Я думал о вдовах и сиротах, которых он обездолил, о слезах, которые были пролиты во имя его славы, и о единственной женщине, когда-либо любившей его, вырванной из его сердца холодной рукой тщеславия. И я сказал себе, что скорее соглашусь быть французским крестьянином и носить деревянные башмаки, скорее соглашусь жить в лачуге, увитой диким виноградом, чьи ягоды поспевают под поцелуями осеннего солнца. Да, скорее уж, я буду этим бедным крестьянином, рядом с которым в сумерках сидит его жена и вяжет чулок, а дети играют у него на коленях. Да уж, лучше быть простым фермером и кануть в безвестность, обратиться в безымянный прах, чем быть имперским воплощением грубой силы и убийства, известным под именем Наполеон Бонапарт. На этой высокой ноте я заканчиваю наш урок и оставляю вас поразмыслить над услышанным. Я нарочно завершил свой урок этой речью над могилой человека, который прокладывал путь к успеху мечом и умер жалкой смертью, став изгоем в глазах своих соратников и шрамом на теле цивилизации, и который остался в истории человечества как неудачник, потому что он он не овладел искусством быть привлекательной личностью. Он не умел и не научился искренне любить людей. Наполеон не хотел и не умел подчинить свое самолюбие более высшей цели — благу людей.